Изнуренные кони в мыле выбиваются из сил. Молоденький щуплый прапорщик Игорь Щербачев, позабыв из смерти жизнь, лупил на гайкой свою кобылу-полукровку, голосил «настигай, настигай, дави его, дуй с боков, бери напересек». Он всех опередил, вот-вот подскачет к Пугачеву, в руках пистолет, метит спину. Раз! Пугачев резко повернул к нему коня, Несколько секунд проскакал рядом с офицером. «Худо, барин, целишь! А ну!» И, распустив поводье, с гиком унесся прочь. Оглянулся. Опять приостановил коня. На пригорке возле леса отряд яицких казаков, от которых только что отбился Пугачев, с любопытством наблюдал за своим вождем. «И чего это он игру завел?» — сквозь зубы проворчал Белобородов. И громко. «А что?» «Казаки, молодцы! Не ударить ли нам на выручку государя-императора?» «Ни черта!» – успокоил Творогов. «У него конь ученый, не дастся!» Меж тем сзади на позициях снова гремели пушки, пуская картечь вслед пешим пугачевцам. Батареей командовал и наводил орудие сам Михельсон. а погоне за Пугачевым все дальше, дальше. К изюмцам пристала часть чугуевских казаков. Вместе с ними скакал и волонтер-поляк Врублевский. Горячий офицерик Щербачев надрывался в крике «Братцы, неужели упустим? Нажми, нажми!» Пугачев в ы м а х н у л в сторону и, сделав по степи крутую дугу, заколесил вокруг скачущей погони. «Детушки!» – вопил он на скаку. Черный жеребец храпел под ним и ярился с желтым глазом. «А нет ли среди вас...» д е д у ш к и барина Михельсона, нетути?» и ну, н о так сказывайте ему поклон от государя-императора!» «Шли бы вы, д е д у ш к и ко мне!» «Я до простого люда шибко милостив!» Всадники, как охотники за волком, раздувая ноздри, тараща закровенелые глаза, наскакивали на Пугачева, до сепоты ревели «Имай, имай, стреляй в коня!» Но черный жеребец Топча ковыль, копытами швыряя землю, карьером мчал по степи, как разъярённый волк. Погоня сразу осталась позади. Зазеленели перелески, засинел огромный лес. Щербачёв с турецким пистолетом на готове визгливо кричал «Упустим! В лес уйдёт!» Его глаза безумны, кровь бьёт в виски, весь мир для него пропал. и сумасшедший взор лишь неотрывно ловит дьявольскую спину врага на черном жеребце. Вот вылетел он на быстроногой кобыле далеко вперед, вот настиг ехавшего шибкой рысью Пугачева, сыпнул на полку пороху, прицелился, спустил курок. Емельян Иванович боднул головой, схватился за плечо. Повернув жеребца, он стал делать коварный круг возле скачущего офицера. Бронзовое лицо Пугачева помрачнело, в черных глазах огонь. «В царя стрелять, лиходей! и Я те!» И Пугачев приподнял на гайку. Вор! Собака, сукин сын, кипятился, горел в пламени задора, обезумевший офицерик Щербачев. Но вдруг сердце его остановилось. Не человек, страшной силой зверь скачет рядом. Назад, назад! Кричали ему в уши небо, степь. Щербачев втянул голову в плечи, разинул рот, зажмурился и леденее оцепенел. «Ха-ха!» – играл с ним Пугачев, гикал, присвистывал. Стараясь увильнуть от своего мучителя, офицерик судорожно дергал поводье вправо-влево, его кобыла скакала в мах зигзагами, но рядом, не отпуская, скакал храпя черный жребец. И вдруг взвился в воздухе аркан. Черный жребец е резко скаканул вперед. Офицерик Игорь Щербачев, сдернутый с седла, в жутких корчах поволочился на аркане по степи, подпрыгивая на буграх и крепко ударяясь о землю. Пугачев в натуг держал аркан, во весь опор мчался, посвистывая к лесу. А вот и лес, березы, липа, осокарь. Вдруг в чаще леса аркан ослаб.